Глава шестая. У обоих предки из Уэльса заливался Алекс, сидя на нарах и приобняв Фреда за плечо левой рукой. Мы еще в Лондоне столкнулись, ну и по запаху друг друга узнали, что ли. — Ага, — подтвердил Фред, шмыгнув носом. На познакомились. И знаете, сразу как-то понятно стало свой это. Тот, кому можно не только спину у драки доверить, но и кошелек. Ирландцы из рабочего барака жадно слушали такие полумистические истории, кельты любили да, — протянул один из работяг, с офищенным оспенными лицом. — керты все-таки порядочный англосаксов. Сволоты среди наших куда как поменьше. — Кто? — Брать не буду, не знаю, — продолжил Алекс. — Что у меня деда со всем мальцом в Лондон привезли, что у него. Сами знаете, как это бывает. Сидящий напротив Шимус яростно закивал подобные похищения детей для англичан фактически норма. Повод? Да какой угодно. Чаще всего неправильная семья. То есть не англикане и не протестанты, не англосаксы, недостаточно набожны или состоятельны. У таких семей дети изымались ради их собственного блага. Чаще всего они оказывались потом на фабриках, в шахтах или на фермах, причем по кабальным контрактам. Чем больше они работали, тем больше оказывались должны. Получалось фактическое рабство, причем наследственные долги родителей переходили детям. Для ирландцев эта тема всегда являлась особенно болезненной, потому как они не первый век являлись объектом купли-продажи, причем вполне официально. Дошло даже до того, что ирландцев объявили потомками негров, только что осветлившихся в условиях севера. И растительные рабовладельцы сводили дешевых ирландских рабынь с дорогими мужчинами-неграми ради получения дорогого цветного потомства. Практика эта прекратилась сравнительно недавно, несмотря на почти вековой официальный запрет. Да и то, бывали случаи. Сидели в бараках до глубокой ночи, пели песни травили байки. Арик старался вовсю, вспоминая КВНовское прошлое. Пусть это и нищета, пусть голь перекатный, но работяги тут свои. Пять точек район, преимущественно ирландский, мигрантский. Последнее, скорее, преимущество все-таки и сами. А стать тут своими крайне важно. Район оказался настолько криминальным, что даже лондонские трущобы, пожалуй, спасали бы. Немалая часть мигрантов так или иначе проходила через этот район, в большинстве своем ненадолго, как их новые приятели из рабочих бараков. Остальные же, такой концентрации алкоголиков, наркоманов, воров, проституток и убийц, не встречал даже Фред. Страшно ходить по улицам, честно сказал англичанин, когда они в компании подвышек работяг пришли к дому, где снимали комнатушку. Если бы не эти парни, мы бы даже не дошли. Неделю спустя, после ежевечерних посиделок в рабочих бараках, до большинства обитателей пятиточек донесли постепенно мысль, что Алекс с Фредом свои. Это не значило, что их теперь в принципе не ограбят и не изобьют, отморозков здесь многовато. Но хотя бы основная часть коренных не станет их трогать, а при некотором везении могут и заступиться. — Давай, ржавый! По сапатке ему, Томи, по сапатке! Двое подростков лет четырнадцати ожесточенно дрались кругу из собравшихся зевак, активно поддерживающих бойцов. Дрались не слишком умело на взгляд попаданца, но крайне ожесточенно у обоих парнейших кастеты. «Да — Да! Рыжий дал, свалив Томми ударом кастета под дых, и теперь ожесточенно пинал ногами, норовя попасть в голову. Том крутился на земле, закрываясь руками и пытаясь вскочить. Ржавый, рыжеватый паренек достаточно грамотно пресекал такие попытки и бил, бил. Наконец противник затих, и толпа разрастилась воплями. Самодеятельные букмекеры, на скорую руку организовавшие ставки, раздали выигрыши, причем не обошлось без криков и хватаний за грудки. Кому-то даже сунули в морду, но в новую драку этот инцидент не перерос. Победителя с окровавленным лицом повели в ближайший бар поить пивом, одобрительно похлопывая по плечам и спине. Проигравшего весьма небрежно потащили подмышки по улице. В жирной, липкой грязи протянулись две борозды от каблуков. Тот слабо стонал, пытался что-то говорить и, наконец, проблевался себе на окровавленную рубашку под смех окружающих. Арикс закрыл окно, прикусив до боли губу. В районе он ведет себя весьма осторожно, не заглядывая в проулки и обходя подозрительных прохожих, но и то больше двадцати драк видел. И это если учитывать только драки серьезные, до потери сознания или до смерти. Здесь и такой редкостью не являлось. Три раза видел, как человека до смерти забивали, к чему обитатели пяти точек отнеслись предельно равнодушно, как к чему-то обыденному. На кулаки бывший студент не полагался. Бойцом он себя не считал, несмотря на посещение секции. Впрочем, именно посещение, если бы занимался всерьез, Но даже если бы и занимался, попаданец не стал бы вязываться в кулачные бои. Какое-то подобие школы хулиганы пятиточек демонстрировали. Плюс колоссальный опыт. Редко здесь можно встретить мужчину от пяти до пятидесяти, который не дрался хотя бы раз в неделю. Из доступных развлечений только драки и алкоголь. Еще танцы и посещения здешних низкопробных театров, которые почти неизбежно заканчивались дракой. Вдовак местные использовали кулаки в достаточно редких случаях, при официальных поединках, да и то чаще всего в шли костеты. В обычных же драках использовались дубинки, ножи и булыжники. Словом, любой подручный инструмент. «Ржавый!» — спросил Фред, не уставая из койки, сколоченный из горбылей. «Он самый!» — шустый парнишка, неопределенным тоном сказал Фред, повернувшись на бок и оперевшись головой на руку. «Далеко пойдет, если не убьют». Англичанин тоже не слишком одобрял драки, но скорее из-за некоторой субтильности. Поэтому старался полагаться на мозги и пронызливость, а не на кулаки. Кто что имеет? Ну что сегодня? Вместо ответа Аликс кинул ему кошелек, в котором россыпью лежало почти 2 доллара. Ого, да ты с уловом восхитился приятель, открыл он и. Попадание с нескольким расширматом кивнул, заработки в основном за счет картежных способностей. Правда, в несколько неожиданном ключе. Опасаясь обвинений в шулерстве, он учил шулерскому мастерству других. Ничего серьезного работяги и спившиеся воры не могли изучить, но под руководством профессора, как они окрестили Алексея, уроки проходили успешно. Совесть? Нет, не мучила. Обыгрывать они собирались таких же воров, бандитов и хулиганов. Личные места публикой из пяти точек практически не попадало. А что вор у вородубинку украл, так пусть. Мрачный же потому, что, несмотря на некоторую защиту, обеспечиваемую учениками... Отдельные личности начали принюхиваться к бодаченькому. В трущобах и за пару центов могли убить, а тут каждый день по доллару другому. Нешуточное состояние по меркам большинства аборигенов. 15 долларов считалось достаточно приличной суммой, но только по меркам нищих эмигрантов. Пытаться с такими деньгами в более приличном месте можно, разумеется. Но толку-то, нормальной работы у них пока нет. Деньги проклинкать легко, а что потом? На фабрику? Спасибо, но нет. Арикс заглянул на парочку, после чего поклялся себе, что никогда не пойдет работать туда. Сочетание весьма скромной оплаты труда, 14-часового рабочего дня, отсутствие элементарной техники безопасности и полного произвола начальства не вдохновляло. Попаданец просто не потянул бы такое чисто физически. В студенческие времена он уставился разнорабочим на настройку, но хватало его буквально на пару месяцев. Потом накаплюлись дикая усталость, болезни. Вы и ах! Но выносливость у попаданца не самая высокая, причем натренировать не факт, что получится, здоровье, чтоб его. Месяцок-другой можно, если прихватит, кочегаром там или как, она на постоянку просто не выйдет. Там-то не вышло, куда более щадящих условиях, здесь и думать нечего. Вот и приходилось ловчить, он с картами, Фред карманы прохожих исследовал и подворовывал по мелочи. Хреново получилось, если честно. Красиво, некрасиво, сжать хотелось, вот и вертелись. Другое дело, что жить таким вот образом долго не получится, копы заметут или такое же варье прищучит. Срочно нужна какая-то идея, но в голове у попаданца патенты. Чего? — поделился приятель экспрессии, но бывший студент отмахнулся от него и начал на обрывках газет, начал набрасывать интересные идеи свинцовым карандашом. Денег на адвоката нет, так что Алекс отловил курьера из адвокатской фирмы. Значительная часть американских юристов не имела за плечами университетов или колледжей начиная карьеру с мальчика на побегушках. Очень скромные жалования, но вдобавок такие вот курьеры получали возможность читать юридическую литературу, слушать разговоры юристов и задавать им, не докучая, вопросы. Через годы он мог сдать экзамен на полноправного юриста. Говорят, неплохие спецы выходят. Патенты. Крепкий юнец лет 16, снисходительно усмотрел на Алекса, потягивая за счет попаданца пива в приличном баре. Забудь. «У меня отец фабрику небольшую держит. Не лично его, на паях, но знаю ситуацию». — В общем, патенты ты просто не потянешь. — Не понял, — осторожно сказал Алексей, наклоняя голову. — Дорого. Оформлять патент нужно в каждом штате отдельно. Вот и представь, сколько ты должен заплатить юристам за такое оформление. Попаданец аж перекосился, на что курьер сочувственно развел руками. — И это еще не все, — добил он парня. Даже если денег хватит на оформление, то на суды уже вряд ли. Захочет кто-то патент нарушить, так ты сам должен отслеживать такого нарушителя, подавать на него суд. Годами могут тяжбы длиться, все издержки на тебе. А выиграешь, так тот может в другой штат переехать, вести производство и начинай все сначала. Совсем не как с патентами. Голос попаданца, уже настроившуюся на пусть тоненький, но стабильный денежный поток, звучал жалко, но сам этого не замечал. Ну, если повезет, может быть, удастся выйти на какого-то богача и получить за свои изобретения деньжат. Если очень повезет, то даже долю от прибыли очень небольшую. Угу. «Ведь твой отец — фабрикант, а ты меня не хочешь с ним свести?» Попаданец снова включил паранойю. Юнец скривился и вытащил из-под полы шляпы окурок сигары, прикурил неторопливо. «Знаешь, не хотелось говорить все-таки, отец, но он скотина та еще». Алекс вытащил глаза на него. В патриархальной Америке такое признание звучало дико. «Да весь город знает», — с сказал курьер. «Он меня фактически из дома выкинул, наследство решил Я и эту-то работу получил благодаря знакомым матери». «Да». Померла она у меня. Это на ее деньжата, он долю фабрики имеет. А как померла, так и оказалось, у него и любовница есть. Тело жены остыть не успело, женился, старый козел. Ну, а я, оказывается, ненужный, вроде старший наследник, а от нелюбимой женщины. Гнида. И обставил все так, что и протестовать не получится. Все все понимают, а вот курьером работаю. Благо учат меня всерьез, не только по адресам бегаю. Алекс протянул ему руку попаданец. Ныне Алекс Смит. О, понимающий хмыкл курьер, отвечая на рукопожатие. Схожая история. В точку, приятель, в глаза врал ему бывший студент, только погрязнее, так что откровенничать не тянет, уж извини. Расстались почти приятелями. Зачем Алекс врал ему? Да бог весть, он вообще после попадания врал легко, не задумываясь над последствиями. Правду, а зачем? Понадобится, и Алекс Смит растворится, появится какой-нибудь Кшистов или Вольфганг. А такой вот знакомец с кругов, близких к юридическим, может и пригодится. Домой парень шел в самом скверном настроении. Деньжа отогони, парень, опершись на металлическую трость, сказал крепкий мужчина, лет тридцати, обдав его ароматом сивухи. Оценивающий взгляд из-под лоби настоящего в начале переулка бандита. Нет, это не гафер и не мертвый кролик, обычный одиночка. Рука в кармане как-то сама скользнула в трофейный еще лондонский кастет. На! Удар нанесен по всем правилам бокса, лицевая кость отчетливо хрустнула, и самоуверенный громила тяжело рухнул лицом вниз. Быстро оглядевшись и не увидев поблизости благонамеренной публики, Арик шагнул в вонючий переулок, подобрав на ходу трость. Никого. Оттащив незадачливого грабителя на несколько шагов глубь, попаданец неумело, но без лишней близгливости обыскал его. Как и ожидалось, денег почти нет. Ну да, такие вот типы все сразу спускают. Вновь от злости, лежащего без сознания, бывший студент принялся быстро раздевать его. В конце концов, одежда и сапоги вполне добротные, продав их даже за полцены, можно заплатить старые Меги не меньше, чем за месяц вперед. Трость оставил, приметная. Одежду же свернул в узелок, вроде как у как купил или из прачечной несет. В пяти точках привычные уже мешанина грязи, свиней, свински пьяных людей и мусора. «Алекс», — промычал Патрик О'Доннелл, пытаясь привалиться на него, вроде как приветствие объятиями. Короткий удар по печени заставил старого алкаша оставить попытки залезть в карман к попаданцу. Совершенно привычная ситуация. И это пугало попаданца до чертиков. Обстановка затягивала, становилась почти нормальной. Ужасно, если задуматься. Такого расстания в реальность Алексей от себя не ожидал. С одной стороны, неплохо. Психика пытается приспособиться. С другой, болото оно затягивает. Пять точек стали пусть и не домом, но еще пару недель, и попытки покинуть это место станут вялыми, и он может постепенно превратиться в одного из местных, сопухший от постоянного пьянства рожей и мыслями, крутящимися вокруг выпивки и кокаина. Поростов со старой Мэгги, потом с миссис Рут, от него не убудет с любезностью, а хорошее отношение может помочь. В комнатушке привычно сварил овсянку, закинул туда под конец горсть изюма. Фред сперва кривился от такой еды, но признал все-таки сытное. Дешево и сердито, как раз по их скромному бюджету. «Руки мои», — сказал Алекс вернувшемуся приятелю, на что тот привычно скривился, но послушно умылся. В таких вещах Фред доверял попаданцу, особенно после лекции Азоржа, крепко впечатливший англичанина. «Откуда?» — спросил он Алекса, дая свою порцию, показывая на узел. «А, ограбить хотел», — скривился тот тихо. «Нечего соседям знать. он считает меня безобидным малым, мне репутация кулачного бойца не нужна». Рэд схватывал все на лету. Это да. Одних она отпугнет, а другие, как пчелы, на светятся, проверить силушку. Стратег. Развернули одежду, дабы оценить ее как следует. Алексу она заметно широка, но в длину в самый раз. Учитывая, что одежда не сдача его грабителя качеством повыше собственной, он решил оставить ее себе после стирки. Не бог весть что, но в такой можно уже появляться в приличных районах. У меня тоже хорошая новость. Похвастался приятель с как начищенные медные сковорода. Театр Виндзорский нас пригласили. Понял, билеты достал. Просил только за ним зайти. Он мало вчера перебрал, боится не встать вовремя. арик зернул щекой. По вполне понятным причинам к качеству местного театра он относился с сомнением. Всего-то лет тридцать назад Винзорский чат влистал а ныне, до чего говорить, близость к сущобам, сделала свое дело. Отказываться все же не стал, какое-никакое, но развлечение. Жил он, Нил, по соседству, но публика там обитала куда как попроще. Четырехэтажное здание с заминированными подходами и трупиками крыс со стороны выглядело ветхим, внутри еще хуже. Переступив через спящего в подобие вестибюля негра, лежащего в луже мочи, приятели начали подниматься по скрипучей деревянной лестнице. Место нужно выбирать осторожно, потому как слой всевозможных органических отбросов на ступеньках превышал все мыслимые нормы. «Ходят тут!» Вылетевшую навстречу из какого-то темного угла немолодую женщину с доской наперевес, встретил молодецкий удар Хреда. С чего-то взбесилась, да какая разница. Может под наркотой или белочка, а может давным-давно уже спятила. Обычная история для здешних мест. На лестничной площадке варили что-то в чугунной печурке молодая, вполне привлекательная черноволосая женщина и крепкий негр. Тоже ячейка общества, вполне привычная для пяти точек. Судя по матрасу из тряпок они и жили здесь же. Онил жил на четвертом этаже, под самой крышей, снимая комнату с четырьмя приятелями. — А, парни! — обрался разбуженный ирландец уже. Потеряв заспанное лицо руками, он быстро облачился в довольно приличный сюртук, дико смотрящийся при его заплатанных брюках и дырявых ботинках, которые давно пора выбросить, и молодецкий куртанулся. Красавчик! — просил ему попаданец. — Все бабы твои! Довольно улыбнувшись щербатой улыбкой, Онил приосанился, и они начали торжественно спускаться вниз. — Всем желающим и нежелающим ирландец громоласно объяснял, что вот он с дружками в театру идет. Практически светский выход, с мрачной иронией сказал попаданец.